Глава 11. За пределами дворца бушевала гроза. Время от времени стены содрогались от рокот грома, а световые шары потрескивали. Отзываясь на творимое самой природой колдовство. В приёмном зале было светло, жарко и людно, шелестели расписные веера, разливались в воздухе тяжёлые ароматы благовоний, смешанные с любопытством незримым, но ощутимым. Сегодня на рассвете, лишь немного опередив грозу, прибыл Шатшан Таныл, владетель соседнего Ранто. Канро его не звал, но и не принять не мог, а потому сидел сейчас на роскошном, обитом дорогими тканями, отделанном драгоценными камнями троне, и мрачно созерцал почтительно склонившегося рыжего юнца, за спиной которого выстроилась внушительная свита. Казалось, во всём дворце народу меньше, чем этот паршивец изволил притащить с собой. Будь они обряжены в доспехи и вооружены. Это можно было бы принять за вторжение и из чистой совести дать мальчишке по шее. Но вы и ах, намерения он пока что выказывал исключительно мирные, и приходилось терпеть. Танел был ненамного старше Тайро, скучающего по правую руку Шачана, но вёл себя не в пример увереннее, наглее. И наглость эта была такого рода, что и при всем желании не придерешься. Мальчишка вдохновенно толкал пространную речь о том, как он уважает соседа и как рад видеть его в добром здравии. Конрожа мрачно размышлял о несовершенстве мира и о полосе невезения, в которую столь нелепо угодил. И о сероглазой девушке. ускользнувший от него в последний момент, когда он уже чувствовал вкус победы. Найти ее не получалось. Браслет не откликался, сколько агри ее не бился. Прошла неделя, и владетель уже был не так уверен в собственных возможностях, что невероятно злило. Еще и этот мелкий шедшан стоит, сверкает нахальными глазищами. В каждом движении вызов. и не только в движении. В слова Таныл его очень даже неплохо облег. Красиво, цветисто, в меру колко. Но как же не вовремя? Двор притих, ожидая ответа Конро. Юный наглец не особо старательно прятал торжествующую усмешку, и владетель понял, что просто обязан стереть ее с самодовольной физиономией. Но не успел и слово вымолвить, как из-за трона выступил другой юнец, и нарушая все мыслимые и немыслимые правила, подошёл почти вплотную к тонылу. Я приму твой вызов за отца. Пафосно изрёк Тайро, и Шадшан едва не застонал в голос от очередного приступа разочарования. Не лезь, осадил он сына. И я ещё в состоянии отстаивать свою честь, Тайров вспыхнул и отступил, покаянно склонив дурную голову. Так с кем из вас мне придётся биться, насмешливо изогнул бровь Таныл. Он откровенно наслаждался происходящим, и винить его в этом было нельзя. Канро и Самбы высмеял подставившего соперника. Выбирай равного по силам, Таныл Шан. Проглотив вертящееся на языке ругательство, великодушно предложил Канро. Прекрасный шанс одуматься для рыжего мальчишки, вообразившего себя шатшаном. "Так да, я выбираю тебя, Канро Шан. Да будет великий предок свидетелем моего почтения". Поклонился юнец, оказавшийся не только наглым, но и глупым. — Я принимаю твой вызов, — тоныл Шан, да будет великий предок свидетелем моего почтения. Выдохнув, проговорил ритуальную фразу Канро. Двор встрепенулся, заволновался, и зал наполнил гул голосов. Через три недели их ждало редкое зрелище — поединок владетелей. На кону стояла сила и кусок спорных земель, а ещё честь, которая дороже любой земли и даже дороже силы. Проблема заключалась в том, что силы у Канро не было. Неужто Сопляк каким-то чудом о том пронюхал или же не чудом? Давно он не чистил дворец от соглядатаев. 3 недели. У него есть целых 3 недели, чтобы изменить ситуацию. И Анна, и ду тебя, прикрыв глаза и отрешившись от царящего в зале оживления, едва слышно прошептал Канро: "Найду, где бы ты ни была". Всего на всего 3 недели. Что ж, так даже интереснее. Шадшан улыбнулся. И случайно поймавший эту улыбку Агриё побледнел и поспешно отвёл взгляд. Неделя пролетела незаметно. Первая ночёвка на новом месте прошла без проблем. Может, было непривычно и не слишком удобно, но из-за усталости я этого не заметила. Уснула сразу же, как легла, и даже снов не видела. Возможно, ещё и благодаря успокоительному мерины, которое Йонто, не доверяя мне, собственноручно отмерил в деревянный стаканчик. А на следующий день в маленьком лесном домике начались перемены. Утром он ту принёс ширму из скреплённых меж собой узких дощечек, расписанную диковинными цветами и птицами, яркую и лёгкую. Уточняя, где он её раздобыл, я поспереглась: наверное, опять ходил у теневыми тропами. Ширмой я отгородила угол спастелью, тем самым поделив комнату на спальню и крошечную гостиную, в которой очень скоро появились всякие Мне особо нужны на уютные мелочи: полосатый коврик, резной сундук для вещей, низкий круглый столик и даже пара расшитых плоских подушек вместо стульев. Уместилось всё в трудом. Ён-то немного увлёкся, но, кажется, ему нравилось, и я не возражала. Он не выглядел больным, а значит, и тропами не злопотреблял, как я того опасалась. Да и лекарства мирно действовали. За тем, чтобы ёмту их принимал я, следила строго. Он долго не хотел рассказывать, как, когда и в какой дозировке принимать снадобье, но мне удалось его переупрямить. Себя надо любить, себя надо беречь, настойчиво приговаривала я, наблюдая, как подневольный пациент, вздыхая и морщась, пьёт очередные горькие капли. издается мне, кривился он отнюдь не от капель. Ничего, главное, пациент хоть и с трудом лечению поддается, а значит, толк будет. А то, видите ли, не привык он о себе заботиться, зато привык к тому, к чему не надо бы. Например, вспоминать о еде от случая к случаю, или же спать на полу, потому что раздобыть еще одно одеяло он забыл, а пол очень даже удобный. Моаг, зимы здесь нет, иначе подозреваю, он привык бы и в промёршем доме жить. От Шанаи вестей попрежнему не было. Такое с ней случается. Успокаивал ён то, что своими травами обо всём забывает, но дольше месяца никогда ещё не пропадала. И уточнял каждый раз с плохо скрытым беспокойством: "Тебе здесь не нравится? Мне нравилось?" Я понимала, что это неправильно, но ничего не могла поделать. В последнее время в моей жизни неправильным было всё. Навестил её он то и парочку других магов, но никто из них понятия не имел об иных мирах и способах воны попасть. Я меж тем обживалась, принаровилась носить многослойную одежду и заплетать волосы на местный манер. И я всё-таки ошиблась. Переход в этот мир на мне отразился. Кожа стала белее, медь в волосах заметнее, глаза ярче, и при этом не сказать, что я слишком сильно изменилась. Как будто со старой картины смахнули пыль, и она заиграла новыми красками. От местных девушек я не слишком-то отличалась, и он-то с непонятным удовлетворением заключил, что теперь Опознать во мне гостью из другого мира практически невозможно. Не знаю, почему это его так радовало. Всё равно, новый мир для меня ограничивался лесной полянкой и домом. Ён то упрямо приносил готовую пищу, то ли не доверял моим кулинарным талантам, то ли не желал нагружать, но всё, что я делала, разогревала еду и кипятила воду. Кстати, её таскать мне тоже запретили. Да я и сама не рвалась, одного раза хватило, уборка много времени не требовала, а больше и заняться-то было нечем, разве что дорко пару раз в день покормить. Похожий на отрастившего длинный пушистый хвост зайца, зверь с истинно кошачьими повадками пришел на второй день моего здесь пребывания. Нет, я его не приваживала, он сам остался, и он-то на это ничего не сказал». Видимо, незапланированный питомец не слишком его волновал. А мне всё какое ни какое развлечение было, помимо рассказов Йонту об Айтуре, которую я воспринимала как волшебную сказку. Восточная часть Айтуры состояла из семи владений или шедхо, возглавляемых шедшанами. Поначалу я думала, что шедшан вроде нашего князя но оказалось не совсем право шетами именовались представители самых благородных родов каковых во всём мире осталось очень мало истинно кровные именно они были наделены особой силой не магией нет чем-то более таинственным и мощным только благодаря защите шетов выжил народ восточных земель в войне с преодолевшими грань монстрами И с тех пор вот уже без малого две тысячи лет шеты хранят равновесие этого мира, сдерживают пытающихся прорваться сюда тварей. Шетшаны, старшие, либо достойнейшие в роду, стоят во главе владений, которые во время войны послужили прибежищами для людей, да так ими и остались. Постепенно шетхо, изначально бывшие родовыми землями, разрастались, поглощая, согласные войти в их состав, города и деревни. Не обошлось и без стычек между главами родов, из-за которых границы владений то и дело менялись и продолжают меняться. Правда, уже не так часто, ибо сейчас, во-первых, за этим пристально следит совет старейших шефов, призванный сдерживать удалые порывы горячих голов. а во-вторых, мало кто придерживается древних традиций и способен вызывать, либо же принять вызов на поединок, где все решает сила. Истинная сила истинной сути. Последнее я не поняла, а Йон-то не потрудился объяснить. Сказал, что это не важно и не слишком-то интересно. А вот грань — дело иное. В самом прямом смысле иное. И... живёт, вернее, существует, потому как некоторых обитателей живыми назвать нельзя, там такое, что и в тяжелейшем бреду не увидишь. Грань прочна и вместе с тем тонка. Обычным людям, как и большинству потусторонних тварей прорвать её нереально, а вот магам и некоторым монстрам высшего порядка это вполне по силам. Но ничего не происходит незаметно и бесследно, когда рвётся ткань мира. Мир волнуется, и волнение это чувствуют шеты, задача которых найти место намечающегося разрыва и залатать его до того, как оттуда что-то вылезет. Они и сами могут рвать пространство за один шаг, преодолевая огромные расстояния, но при этом слишком высока опасность потревожить грань И потому мало кто так делает. Ну, если уж совсем выбора не остаётся или голова соображать перестаёт. Эти слова ён-то пояснил более чем туманно, мол, шеты тоже люди, ну, почти, и ничто человеческое вроде того же маразма им не чуждо. Закралось подозрение, что как минимум с одним шетом ён-то знаком и не особо его любит. На западе Эйторы, отделённой бурным морем и островами, тоже обитали люди. Некоторые из них добирались до владений на больших кораблях полных диковинных вещей. Их меняли на местные редкости или же на золото. Торговцы и нормальные, и мои знакомцы тоже выходили в море. Торговали и с западными землями, и с южными островами, и даже с расположенным на самом большом из них – Монастырём. Говаривали, что жили там отнюдь не монахи, но только доказать ничего не могли. За высокие каменные стены, ошёрённые острыми пиками, чужаков не пускали. А если кого и пускали, то обратной дороги для него уже не было. Любой вошедший под кров монастыря становился частью братства. А вот о том, что находится за чинтолевым хребтом, который природной крепостной стеной протянулся с запада на восток, и за которой практически невозможно попасть ни по суше, ни по морю, и вовсе никаких сведений не имелось. Слухи ходили разные и о дивных племенах, на людей совершенно не похожих, и о неведомых чудовищах, мало чем от гостей из-за грани отличающихся, но подтвердить или опровергнуть их не удавалось. Время от времени безумные смельчаки уходили за хребет, но никто из них так и не вернулся. Про магию он-то тоже рассказывал, о том, что раньше мир был переполнен ею, о том, что постепенно она начала иссекать, что стало рождаться меньше одарённых и по-настоящему сильных, среди них почти не находилось. о том, что шеты нуждаются в магах, потому как за прошедшие века разучились черпать дыхание мира напрямую. Не все, но многие. От того-то и ищут они тех, кто способен наделить их прежним могуществом. И чем больше у шет а магов, чем сильнее они, тем он влиятельнее. Но то тайна, доступная не всем. Я же Сохраню её верно. Те, кто много болтают, долго не живут, и нет, это не угроза, а предупреждение. Я не задержусь здесь, конечно, но осторожность всё равно не помешает. Я согласно кивала. Не помешает, как и знание. Пусть и не пригодятся они, но кусочек за кусочком, собирая картинку нового мира, я чувствовала себя увереннее. Для того, а ещё от скуки Уже на второй день попросила принести мне книги. Неважно, по истории или сборник местных легенд, рассказы рассказами, но в книгах наверняка отыщется то, о чём позабыл или не захотел упомянуть ёнто. Желаемое я получила быстрее, чем предполагала. Книга была извлечена из сундука и торжественно водружена на стол. Толстенная, старинная, тяжёлая и пыльная. а еще совершенно бесполезное. — Почему? — простонала я беспомощно, скользя взглядом по усеивающим странице за корючком, красивым, таким узорчатым, но совершенно нечитаемым. — А может, переводчик сломался? — Ты меня понимаешь? — спросила я Йонто. — Чаще всего нет, — хмыкнул он. Так, опуская дурацкие шуточки, переводчик в порядке, но почему я тогда не могу читать? Потому что Хони не нужно это умение. Ответил на вопль моей души Йонто. Ты же помнишь изначальное предназначение канша. Я окончательно загрустил. Ну вот, и здесь полный облом приключился. Может, полуразумный нечестий не зачем читать, а я бы не отказалась Только представлю, сколько всего интересного таится под обложкой книги, плакать от несправедливости хочется. Нет, плакать, я, конечно, не буду, но, но всё равно обидно. Хочешь, научу? Провёл ладонью по хрусткой бумаге он то. Я недоверчиво глянула на него. Неужели хочет взвалить на себя ещё и это? Зачем тебе? Мне скучно, пожал плечами он. Ну что, согласна? Но разве могла я отказаться? А нужно бы, наверное, пока был такой шанс. Я недооценила степень скуки Йонто. Следующим же утром, солнечным и прекрасным, когда я сонно потягивалась во дворе, он подкрался ко мне и негромко сказал: "Снимай". Я чуть из туфель не выпрыгнула, развернулась и недоумённо уставилась на неприлично бодрого парня. Чего Да, я ещё как следует не проснулась. И вообще, даже если собеседник не понял сути твоих требований, неплохо бы их разъяснить. Вместо этого ён-то ловко стянул с меня канш и довольно зажмурился, когда я высказала всё, что о нём думаю. Смысл и без перевода наверняка уловил, только не проникся. Приложил палец к губам и, указав на траву, громко и чётко произнёс: "Эрал, отдай". Надулась я, не желая играть в его игры, рванулась к нему, пытаясь отобрать переводчик. "Ну куда мне с этим лесным котом тягаться?" э, рал. "Упрямо", повторил он, без труда уклонившись от моей неловкой атаки. "Трава?" обречённо спросила я, не понимая, что ему надо. "Трава", медленно проговорил он то и ткнул в меня пальцем. "Э, рал. «Э-рал!» — э сквозь зубы процедила я, и мой сумасшедший учитель просиял. Ход его мысли стал ясен. Как бы еще донести, что предпочитаю менее экстремальные методы обучения? Вот вернет, Канш, объясню в подробностях. Каким-то чудом я все же кое-чему научилась. Но знание о мире по-прежнему могла получать только от Йондо, благо он охотно рассказывал обо всем. обо всём, что не касалось его самого. О нём я знала лишь то, что воспитала его в Шаная, а родителей у него давным-давно нет, но на большем не настаивала. Чувствовала, всё ещё не доверяет. Не мне конкретно, вообще, в принципе. И потом я и сама о себе не говорила, боялась расклеиться, а этого я просто не могла допустить. И так в голове мысли нехорошие вертелись, а на сердце неспокойно было. Неделя. Мама всё ещё в свадебном путешествии. Путешествовать она любит. Иногда кажется, что только ради этого и выходит замуж. Ева поглощена учёбой и новым парнем. Света, вот она наверняка уже забеспокоилась, но до того, как её беспокойство перерастёт в панику, ещё есть время. И к тому моменту я вернусь. Поверит ли она, когда я расскажу, где побывала? Если расскажу, Если вернусь, мысли были липучие и надоедливые, и отделаться от них получалось с большим трудом, и то не всегда. Тем утром они и вовсе меня в покое не оставляли. Я сидела на бортике колодца и под жизнерадостный щебет ярко-оранжевой крупной птахи вертела браслет, перебирала пальцами мелкие чешуйки, вновь и вновь пытаясь нащупать тайный замочек. Говорят, что удача любит смелых, но и упорных она тоже жалует. Должно же быть что-то способное помочь, то, что откроет дверь в мой мир. Не может не быть. Ты уверена, что дело в браслете? скептически спросил он ту. Он, расположившись прямо на траве, вязал из тонких, но крепких верёвок подобие сети. Но моё занятие показалось ему интереснее. Да, Кивнула я, продолжая скользить подушечками пальцев по прохладному металлу. Он нагрелся перед тем, как я попала сюда. И вообще, до его появления я в другие миры не проваливалась. Гаталка сказала, что это компас. Но я думаю, что это еще и ключ. А ключ должен подходить к двери с любой стороны. Дай-ка взгляну. Не успела я возразить, как мое запястье оказалось в его ладонях. И он то внимательно осмотрел браслет, поддел, оттянул, проверяя на прочность, и, как и я, недавно заскользил по тонкой змейке, прикрыв глаза, полагаясь лишь на тактильные ощущения. А я затаила дыхание и во все глаза смотрела на сосредоточенного парня. А вдруг получится? Нет, я помнила, что в первый раз у него ничего не вышло, но тогда у нас и времени-то не было. Он торопился избавиться от мычака и вряд ли сумел бы заметить что-то важное. Ён-то, конечно, не маг, он сам в этом признался, а его способность открывать теневые тропы врождённый семейный дар, доставшийся ему от отца, не требующий ни знаний, ни умений, но он также говорил, что в магии всё же разбирается с самой малости. Вдруг именно этой малости будет достаточно или не будет? Можно его снять. Спросила без особой надежды. Почему-то не отпускала мысль, что, сняв браслет, я окажусь дома. И он то медленно покачал головой. — А если кинжалом перепилить? — воодушевилась я. — А что? Кинжал у него острый, сама видела. Или мечом? — Реальнее сделать это с рукой, — хмыкнул он. — Браслет из амантита. Его невозможно повредить. — Невозможно? — сказал. Расстроилась я. Амантит ещё называют чинтолевой кровью. Он-то вернулся к своим рёвкам, ловко спрятая их друг с другом. Металл практически бесценный. Есть легенда, что появился он из крови высшего чинтоля, который во غرздела влюбиться в обычную девушку столь сильно и безоглядно, что стал он человеком. Турка, красавица, казалось, с норовом и потребовала доказательства этой любви, того, что он отказался ради неё от неба, ей было мало. Я слушала, смотрела, как быстро двигаются его пальцы, подхватывая несговорчивые и скользкие верёвки, как рождается под ними замысловатый узор и видела пороши с белыми звёздочками берег ленивой реки. обряженную в светлой одежде красавицу чьи длинные волосы подобны ночи а губы нежнейшим лепесткам розы и молодого мужчину преклоняющего передnie колени в лице его бледном с крупными резкими чертами явно проступает нечто чуждое и в ярко-зелёных глазах вспыхивают золотые искры а из рассечённой ладони катится на траву на нежные цветы серебристая кровь катится и застывает блестит на солнце завораживает вот она его любовь ярче луны крепче камня вечна как само время бесценна как отданная ради другого жизнь и остановить бы красавицы того кто жизнь эту к её ногам сложил но засмотрелась на росы об драгоценных капель позабыла обо всём Не заметила, как испустил он последний вздох, как упал на траву, как окутала его мерцающая дымка. Началось, когда он исчез, оставив лишь свою кровь, всю, до последней капли. Но и та в землю ушла, чтобы после возродиться драгоценным амантитом. Была ли она счастлива после? Легенда умалчивает. Задумчиво сказал Йонто. Не была. Я видела это, словно наеву. Горе запоздалое и боль, что душу опалив, тело обествжила. И как то тело пламенем охватило. И что, когда пламя угасло, возникло на берегу дерево, тонкое и беззащитное тогда, сейчас оно было высоким, мощным, и в кроне его распускались фиолетовые бутоны. Цветущее, Цветущее дерево, дерево меч, меч высокий, высокий мужчина, мужчина, огонь. огонь, огонь, огонь, огонь. Чентолево кровь считается самым крепким и надёжным металлом и самым редким. Привёл меня в чувство голос Йонто. "Анна, ты в порядке? Вряд ли то, что я сейчас увидела, было ли то на самом деле? Или я всё же схожу с ума?" Я не смогла произнести ни слова, а потому только кивнула. — В порядке? — Похоже, само понятие «порядка» для меня сильно изменилось. — К добру ли ты сказал что-то про высшего чентоля? Наконец-то я обрела способность говорить. А какие они еще бывают? Низшие? — И высшие, и низшие, и истинные. Говорят, именно истинные. И чентоли, и люди одновременно создали когда-то и Торру, и до сих пор ходят по этой земле. У нас почитают великого предка, которого изображают наполовину человеком, наполовину чентолем. Возводят храмы, проводят обряды. Кстати, сверкающее воплощение его ветреной возлюбленной, которая, по легендам, даровала миру магию. Вот эта сказка была мне по душе. В ней, по крайней мере, никто не умирал. Вот бы встретить истинных. Мечтательно протянул и я. Надеюсь, этого никогда не случится. Резко оборвал мечты Йонто. Поймал мой изумленный взгляд и куда мягче пояснил. Вопреки красивым легендам, они хищники, Анна. Уничтожают все на своем пути. Пожирают всех, кто не сумеет убежать. Я сумею, возразил я. Ты же со мной. Настолько мне веришь? усмехнулся он то, и можно было бы всё превратить в шутку, но я прислушалась к тебе, поняла, что шутить не хочу, и серьёзно кивнула. Да. Верёвки из его рук всё-таки выскользнули. Он подобрал их и спрятался от меня в своих непонятных узорчатых сетях. Уистенных тоже нет крыльев. Сменила я тему. с неожиданной досадой отметив, что мне-то, похоже, не доверяют вовсе. — Есть у них крылья, у всех, — вынырнул из работы Йонту. — Просто у низших они прозрачные, как воздух, но прочные, если приглядеться. — У меня зрение минус два, приглядываться бесполезно, — разочарованно вздохнула я. Как — Какое? — не понял он. — Плохое. Даже не помню, что с очками сталось. то ли обронила, пока меня вниз головой тащили, то ли осели в карманах торговцев вместе с другими моими вещами. — Что же ты сразу не сказала? — оживился Йонт. — У Мирины, кажется, были капли для таких случаев. Я спрошу. — А что, магии нельзя? Ну, там дунул-плюнул и готово, — заинтересовалась я. — Магией я, правда, пока не прониклась, но все же у всего есть своя цена. Ответил Йонто и, собрав готовые сети, поднялся. Мне нужно идти, вернусь к вечеру. Почему ты мне веришь? Прежде чем он ушёл, задала я беспокоенный вопрос. Ни разу не усомнился, что я действительно из другого мира. Почему? Ионто остановился, посмотрел задумчиво, пожал плечами, потому что верю. Дерусь, потому что дерусь, пробормотала я. Я больше не дерусь, слишком устал, усмехнулся он то. Ещё такой мелкий, а рассуждаешь как столетний дед. Не удержалась от шпильки я. Он вновь пожал плечами, в который уже раз наказал не выходить за очерченный охранниками круг, нырнул в сплетённую деревьями арку и исчез. Балбес, пусть ему и стало лучше, но на мой взгляд, тенивыми тропами он явно злоупотреблял.